Глава 32. Лавров стал серьёзным. «Думаешь, она не ночевала в той спальне?» «Наверное, нет», — ответила я. Но кто-то постарался представить дело так, словно Кристия сбежала из-за вонючих духов. Постель, по словам Наташи, домоработницы Барсовых, обрызгала поросятина. Но Светлана не могла этого сделать. Она пропала. Думаю, Света убита. Нет сомнений, что она не нанималась приходящей прислугой в особняк Барсовых. Кто-то воспользовался её именем. Я быстро рассказала всё, что узнала от Н. Дворкин наврёт, сделал вывод Лавров. Вот-вот, кивнула я. И возникает вопрос: кто устроил в гостевой комнате сцену под названием Здесь спала Кристина? Только кто-то из членов семьи. Посторонних поздно вечером в особняке не было, кроме тебя, напомнил Кирилл. Да, я тоже под подозрением. Но зачем преступнице активно искать Кристину? Я могла спокойно уехать домой и более не появляться у Барсовых, сказала я. Лавров налил себе ещё чаю. Порой убийцы стараются помочь следствию, а сами запутывают следы. Я решила пропустить это заявление мимо ушей. Дворкина определённо что-то знает. Она пыталась свалить вину на Поросятину, возможно, была знакома со Светланой. Всё это очень странно. Буркнул Кирилл: "Мои родители немного зарабатывали, и когда до получки оставалось 2-3 дня, бабушка готовила блюдо, которое называлось тынс-мынс. Картошка, капуста, свёкла, любые овощи тушатся с растительным маслом в кастрюле, ещё туда идут все остатки из холодильника, что нашлось: кусок сыра, попка колбасы, одна сосиска, готовые пельмени. Сочеталось несочетаемое. Полбанки сайры с огурцами свежими". "М-м, да", крякнула я. «Не поверишь, но получалось вкусно», — засмеялся Лавров. «К блюду подавался чёрный хлеб. Его обжаривали на подсолнечном масле, посыпали чесноком. Съедалось всё это за пять минут. Вот всё, что мы узнали о пропаже Кристины, напоминает мне тот тэнс-мэнс». «Моя подруга сейчас не в СПА», — сказала я. У неё отобрали телефон, отправили её матери СМС. Текст убедительный, но фразу даже Стёпке Кристи не напишет. Я для неё Степашка, Стёпа, Стёпища, Козлик, масса вариантов, но не Стёпка. Один раз в детстве она меня так за что-то обозвала, я жутко обиделась, заплакала и закричала. Стёпка это гадка, Кристия обросилась меня обнимать и торжественно заявила. Пусть меня пчела за нос укусит, если я ещё раз тебя так обзову. Всё, Стёпкой она меня не может назвать, понимаешь? Женщин трудно понять. усмехнулся Лавров. Они непредсказуемы. Я тебе просто верю. Кто в доме мог желать вреда Кристине? Анюта Олеговна? Никогда, твёрдо ответила я. И Виктор Николаевич исключается, родители обожают дочь. Юра, продолжал Лавров. ревновал предков к сестре? Парню доставалось меньше заботы, чем Кристине. Его ругали это в детстве. А сейчас предки дают Кристине деньги, а сыну говорят: "Мужчина должен сам свою семью обеспечивать". Я рассмеялась. Неят Барсовы замечательные родители. В подростковом возрасте никто не ангел, но Анюта Олеговна никогда не повышала голос на детей. Виктор Николаевич даже в самые мрачные времена много зарабатывал. Сын и дочь получали всё, что хотели. У Кристины и Юры прекрасные отношения. Прислуга спросила Лавров. Наталья Ивановна работает в доме много лет. Она и её муж Никита верой и правдой служат Барсовым, объяснила я. Они скорее члены семьи, чем обслуживающий персонал, но они никогда не нарушают дистанцию. Наташа на "вы" со всеми Барсовыми, а они ей говорят "ты". Никита заходит в особняк только когда его зовут что-то починить. Лавров взял бутерброд с сыром. Остаётся Полина. Я провёл её родителей. Сложность в том, что они жили в союзной республике. В прежние годы СССР был огромным единым государством. Получение сведений о том, кто живёт, например, в Узбекистане, занимало больше времени, чем сейчас. Интернета не было. Но милиция в республиках обменивалась информацией. Все считали друг друга коллегами. Существовали трения между КГБшниками и милицией, они друг друга недолюбливали. Но если речь шла о поимке опасного преступника, то вот ведомственные раз приобрасывались. Убитый ребёнок это такое ЧП. Думаешь, в советские времена не было педофилов, маньяков, убийц, садистов? Мой отец занимался особо важными делами. Когда он вышел на пенсию, много чего мне рассказал. И менты-взяточники существовали, и эксперты, которые могли с уликами нахимичить. Да и особенно стараться не приходилось. Привезли с места преступления окровавленную одежду и поместили её в спецшкаф. Забыли. На следующий день пришли на работу, ай-ай-ай, всё сгнило. Половина улик пропала. дела, в архиве крысы съедали, водой бумаги могло затопить. Всё в советские времена случалось, но подавляющая часть сотрудников работала честно, переживала за результат. А нынче союзные республики стали самостоятельными государствами. И если надо узнать что-то о тех, кто когда-то жил в Средней Азии, то они всегда получается добыть информацию. Или она приходит в минимальном количестве. Эльвира Сергеевна и Константин Петрович Ивановы, русские, перебрались в Россию, когда их дочь, Полина, была ещё маленькой. Эльвире во время рождения малышки было за 50, но ведь это возможно. Я консультировался с гинекологом, профессором Ириной Владимировной Новицкой. Она сказала, что рожать ребёнка после 45 лет опасно, но порой случается классическая ошибка. У женщины прекращается менструация, она в силу возраста полагает, что климакс подкатил, о беременности не думает, живёт безбечно. Если учесть, сколько лет полени, то в год её появление на свет, по словам той же Новицкой, бабы не спешили на регулярные осмотры. С Элевирой могло получиться так. Она решила, что у неё климакс, а потом стал расти живот. Аборт делать было поздно, да и не все хотели убивать своего ребёнка. Такая ситуация не уникальна. Она редкая, не каждая в 40 забеременеет, но были случаи родов и за 50. Что же касается сына Иневских ивановых, то да, они преступники-убийцы. Пётр был расстрелян, Елена умерла назоне. У неё на самом деле родилась девочка, её назвали Вероникой. После кончины матери заключённые и сиротку отправили в приют. Это всё, что мне удалось выяснить. Теперь про Алексея Муркина. Там всё не так просто.